Он не вскрикнул при виде бездны, как не вскрикнул, увидев, что люди бросили его. Он собрался силами и снова молча стал карабкаться вверх. Склон был очень высок. Ребенку еще не раз пришлось преодолевать такие препятствия. В темноте пропасть казалась бездонной, отвесной скале не было конца. Она как будто все отступала, исчезая где-то вверху. По мере того, как он поднимался, утес, казалось, вырастал.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 Густая тьма и на земле, и на небе. Ни одного светильника внизу, ни одной звезды наверху. Кое-где широкая гладь залива внезапно вздымалась волнами. Ветер возмущал и морщил эту водную пелену. В заливе была еще видна уходившая на всех парусах урка. Теперь это был черный треугольник, скользивший по бледной свинцовой поверхности. Вдали, в зловещем полумраке беспредельности,